Глава двадцать третья. Катя. Как хорошо выйти на улицу после больницы. В глаза бьет яркое солнце. Я прищуриваюсь, с наслаждением вдыхаю свежий воздух, без запаха спирта и медикаментов. Какая бы комфортабельная палата ни была, больница все равно остается больницей. Я гляжу в голубое небо, по которому величественно плывут облака, и счастливо улыбаюсь. Алексей заботливо поддерживает меня под руку. «Осторожно, Кать, ступенька!» — говорит он. «Да отпусти меня, я же не инвалид!» — возмущаюсь я. Дергаюсь, подскальзываюсь на коварной ступеньке и лечу вниз. Не успев испугаться, я оказываюсь в крепких руках Алексея. «Держу!» — хрипло произносит он. Уткнувшись носом в его рубашку, вдыхаю запах его парфюма, смешанного с чистым, здоровым запахом мужчины. У меня кружится голова. Я узнаю этот запах. Такой любимый, такой надежный. Кажется, что-то мелькает на краю сознания. Пытаюсь уловить, но нет. Леша все равно остается для меня чужим. Я не помню его в своем прошлом. Только этот запах. Кать, что с тобой? Ты что-то вспомнила? Настойчиво спрашивает меня Алексей. Нет, нет. С сожалением качаю я головой. Только... Запах твоего парфюма оказался очень знакомым. — Это хорошо. Это очень хорошо. Этим парфюмом я пользуюсь почти с рождения, — смеется он. — Ага, прям как родился, давай брызгаться. смеюсь я. — Я очень рано повзрослел, — парирует он. — Ладно, поедем в парк, — говорю я. — Мне уже не терпится. — Слушай, Кать, я против этих экспериментов, — хмурится Алексей. Вдруг стресс на тебя как-то не так подействует, и ты вообще все забудешь. Это невозможно. Категорически отрицаю я. Или все вспомню, или останусь на этом же уровне. Я верю своему шефу. Так что поехали. Как была упрямой, так и осталась. Хоть с памятью, хоть без. Бурчит Алексей. Хорошо. Поехали. Мы загружаем в машину Алексея все мои вещи из больницы, полностью забив багажник. И едем. Я разглядываю город. Какие-то места мне кажутся знакомыми. Какие-то я в первый раз вижу. Подъезжаем к парку. Кать, ты хорошо подумала? Спрашивает меня Алексей. Хорошо, Леш, не бойся. Со мной все будет в порядке. Я уверена, улыбаюсь. Но на самом деле отчаянно боюсь. Боюсь правды. Нелегко возвращаться на место, где тебя чуть не убили. Очень трудно осознать, что кто-то настолько тебя ненавидит, что желает тебе смерти. Это надо просто принять и побыстрее постараться вспомнить, пока этот таинственный кто-то не предпринял новые попытки. Не исключено, что на этот раз она окажется удачной. Мы медленно идем по парку. Я считаю свои вдохи, выдохи. Это успокаивает меня. Поднимаемся на смотровую площадку. Там уже есть несколько людей, которые безмятежно наслаждаются видами зеленого и нарядного парка. «Это здесь было?» — спрашиваю я хриплым голосом. Алексей молча кивает, внимательно наблюдая за мной. Я подхожу к ограждению и смотрю вниз. Страшно. Очень страшно. Представляю, как я летела и, ударившись о твердый асфальт, лежала там, в луже крови. Хорошо, что пологий газон, по которому я прокатилась, слегка смягчил удар, иначе бы моя голова треснула, как арбуз. Я прикрываю глаза, напрягаю память. Ничего, все покрыто тьмой. Разочарованно вздыхаю. «Мама!» — слышу голос Алексея. «Что ты тут делаешь?» Я разворачиваюсь и вижу пожилую, элегантную женщину. Она сразу вызывает у меня неприязнь. «Похоже, это та самая дама, из-за которой вся моя жизнь пошла наперекосяк». «Я искала тебя», — говорит она. «Так и подумала, что вы сюда приедете». «Здравствуй, Катя». Она подходит ко мне и виновато опускает голову. «Прости меня за то, что я сделала». «Мама, так значит, это ты?» Сурово говорит Алексей. «Ты скинула Катю отсюда, а теперь зачем явилась? Продолжить начатое? Не ожидала, что мы вдвоем будем?» Алексей встает между нами, ограждая меня от своей матери. «Боже, нет! Ты что, я еще не совсем из ума выжила!» — говорит она. «Но я знаю, кто это сделал». «Да?» Он недоверчиво смотрит на мать. «И кто же?» «Это Ангелина», — вздыхает она. «Кто бы знал, что милая девочка окажется такой кровожадной?» «Она хотела поговорить с Катей, но не справилась с эмоциями». «Как ты это выяснила?» «Все еще недоверчиво спрашивает Алексей». «Я все-таки прокурор. Я поразмыслила, кто мог быть так зол на Катерину, чтобы причинить ей вред. Потом поговорила с Ангелиной. У меня свои методы». Она во всем созналась. Я обратилась в полицию... Она уже в СИЗО, так что вам нечего волноваться. Кать, вам больше ничего не угрожает. И мы должны теперь тебе сказать спасибо? Это все твоих рук дело, зло, говорит Алексей. Уходи. Подожди, я останавливаю разъяренного мужчину. Зачем вы это сделали? Вы же меня ненавидите. Знаешь, Кать, я всегда принимала решения за всех. И за отца Лёши и за самого Лешу. Хотели они этого или нет, я думала, что я действую во благо, ради его лучшей жизни, но я не осознавала, что сын мой имеет право на свое мнение, на свои ошибки, на свою жизнь. Теперь я это понимаю. Жаль, что поздно. Я... Знаю, что вы не сможете меня простить, да и сама я не прощу себя, но я хочу, чтобы вы были наконец-то счастливы. Она разворачивается и медленно уходит, и я вижу, какая она уже не молодая, уставшая и измученная. Всю оставшуюся жизнь осознавать, что испортила всю жизнь своему сыну, такого я даже врагу не пожелаю. Я ведь и сама мама.